У моей подруги муж всю войну служил в этих войсках. Его мучили совести ведения. Он пустил себе пулю в лоб сразу же после войны. Редчайший случай. Большинство этих мясников и живодеров переместились в обслугу лагерей ГУЛАГа и там продолжили они свое кровавое дело, расправлялись уже с теми то добывал победу на фронте и настрадался в окопах, в плену, приняв полной мерой смертельные муки. Кстати, не о красных коммунистах, не о черных фашистах, а просто о человеке нашего времени, о его, так сказать, моральных качествах и духовном величии. Когда в Польше мясничали эсэсовские батальоны, истребляя евреев, На гастроли в Варшаву приехала из Берлина трупа артистов, по-нашему агитбригада. Так люди искусства попросили эсэсовцев дать им возможность лично пострелять евреев. В Германии находились желающие посмотреть и пострелять, но находились и те, кто отказывался стрелять, и личным примером Гиммлера такие немцы не преследовались. А у нас судили, гноили и стреляли только за недонесения. Вот и вся разница между гитлеровским и нашим матеревящим фашизмом. Но и тут существуют странности или противоречия определенного толка. Евреи, так любящие пожалеть себя и высказать обиды всему человечеству, за свои страдания и гонения, если им выпадала возможность пострелять и сотворить насилие над братьями своими в Боге, отнюдь не игнорировали такую возможность и творили насилие с не меньшей жестокостью, чем их гонители. Председатель или секретарь, или, как они там себя сами именовали, Киевского ВЧК, Блюмкин в восемнадцатом году пустил в расход, не считаясь национальностью, десятки тысяч людей и сам лично расстрелял две тысячи человек.